Глава 15. Часы показывали 5 минут 9-го, когда Шэридон предложил поужинать в кафе, честно признавшись в том, что у него нет никакого желания готовить сегодня дома. Естественно, я согласилась на этот вариант, так как про обед мы оба забыли напрочь. Ноябрьские ночи налетали на небо и пространство под ним, с каждым днём всё быстрее и стремительней. Воздух становился всё более прохладным и колким. Зима уже начинала подбираться к этому городу откуда-то стыло. Её краткие шаги выдавали становящийся дыбом волоски на руках горожан. Живущие здесь люди уже знали, что эта зима будет суровой. В этом году было много желудей на дубах и ягод на рябине. А это явные приметы грядущих сильных морозов и обильного снега. На вопрос о том, откуда Шередан знаком с такого рода приметами, мужчина широко залыбался и весело выдал: "Шутишь? Я в лесах Mountain Silence всё своё осознанное детство провёл. Мой отец-охотник, забыла? И вправду, как я могла забыть? Но с другой стороны, зачем мне это помнить? Деревянная вывеска уже знакомого мне кафе прорезала ночной мрак с зелёным неоном. Ничего особенного, но на фоне окружившего кафетерия величественного соснового леса эта картина выглядела как-то сказочно, словно пряничный домик из Гэнзеля и Гретель. Стоило лишь разницы Что из этого домика тебе обещали отпустить не только живым, но и сытым. Хотя твои карманы и похудеют на какой-нибудь полтинник. Вновь оставив Эвелтa сидеть на крыльце, Шэридин открыл передо мной дверь кафетерия и пропустил меня вперёд. Переступив порог заведения, я сразу же оценила обстановку. Вечер воскресного дня. Все места у барной стойки забиты грузными муржскими телами, восседающими на высоких барных стульях. Большая часть столиков, а это около дюжины, заняты. Ещё три столика у самого входа свободны. Сразу отметив на себе взгляды собравшихся в горцующем олене, я решила не уточнять у Шередона, за какой именно столик он хотел бы отправиться. И заняла тот, за которым мы уже однажды сидели, у самого выхода. Несколько мужчин звучно, во весь полупьяный голос поздоровались с Шередоном, откуда-то из недр кафетерия. То ли будучи ему друзьями, то ли набиваясь ему в друзья, На что Ширедон ответил несколькими встречными приветствиями, и оставив кружку с шляпой на вешалке рядом с моей курткой, расположился напротив меня, уже листающий найденное на столе меню. И хотя уже спустя минуту все присутствующие вновь вернулись к своим ирреалистично большим пивным бокалам, я всё ещё продолжала кожи чувствовать внимание этих странных, своей обыденностью людей, сосредоточенное на моей персоне. Какие люди Вдруг раздался едва знакомый мне голос у нашего столика. Оторвав взгляд от меню, я увидела Афину Фрост, стоящую над нами в белоснежном переднике с блокнотом и ручкой в руках. Она смотрела на Шередана, совершенно не замечая меня. "Будешь заказывать, как всегда? Твоё любимое блюдо мой повар освоил в совершенстве стейк на овощной подушке". Афина? Шередан удивлённо вскинул брови. "Я думал, ты либо в больнице, либо дома. Как видишь, я здесь". продолжала не отрывно смотреть Шередану прямо в глаза хозяика заведения, пока и выбирала блюда, и бросала на этих двоих взгляды из-под лобья. Ками ещё не пришла в себя? Нет. Уверен, с ней всё будет в порядке. Почему же ты в этом так уверен? Шередан на секунду запнулся, но лишь на секунду. Вот такой сильной матери, как ты, может быть только сильная дочь. Спасибо, Гордон, вдруг сорвалась на полушёпота Фина. Я всё ещё продолжала делать вид, будто меня здесь нет. Ну так что, стейк на овощной подушке? Но сегодня ведь воскресенье. Я думал, по воскресеньям у тебя не подают это блюдо. Для тебя, Шеридан, я могу оформить два таких блюда. Что ж, спасибо. Шеридан поджал губы. Тогда добавь ещё салат дня и зелёный чай. Будет сделано, удовлетворённо кивнула головой женщина. А что будет твоя подруга? Наконец заметила меня блондинка. Я решила проигнорировать то, как именно она меня представила. Потому как не хотела узнавать, почему именно она вдруг решила назвать меня его подругой, а не агентом. Она ведь видела мой значок. Овощное рагу и начала я, но мне не дали закончить. Овощного рагу нет, тогда ризотто. Ризотто тоже нет, уверенно констатировала блондинка. Я оторвала взгляд от меню и встретилась с ней взглядом. Возможно, я бы ничего не заподозрила, если бы не этот её странный тон. Воскресенье Невозмутимо пожала плечами женщина. У нас по воскресным вечерам бывает туго с меню. Тогда принесите мне то же, что Шередано, и каркаде. При отсутствии в этом заведении чёрного чая я помнила с предыдущего своего пребывания здесь. Я явственно увидела, как Афина стиснула зубы, прежде чем записать мой заказ в помятый блокнотик. После её слов Шередано о том, что для Нева она без проблем оформит хоть две порции стейка на овощной подушке, Она не могла мне сказать, что не сможет выполнить мой заказ. Когда Фрост отошла от нашего столика, я встретилась взглядом с Шереданом. И хотя в моём взгляде едва ли можно было уловить вопрос, звучавший в этот момент в моей голове, Шередан, видимо, прочёл его на телепатическом уровне. У неё сейчас тяжёлый период, пожал плечами он. По-моему, у неё другие мотивы, о которых вы, Шериф, прекрасно знаете. Но мне это не интересно, искренне ответила я. Ну что, обсудим полученные сегодня данные? Предлагаю начать с самого начала. CIS отказывает нам предоставлять услуги следователя, считая, что ты, агент Дешальнэш, справишься с этим заданием самостоятельно. Я замерла, выбирая ответ из двух вариантов: моё начальство меня высоко ценит или моё начальство меня переоценивает. Именно, в итоге выдавила я, после чего решила поспешней идти дальше. Далее. Следов торможения на мосту нет. Автомобиль попал в реку, протаранив перила бампером, что часом ранее было подтверждено экспертом из DevPlace, изучившим повреждения Mercedesа. Отмечены на кузове полностью подтверждают эту теорию. Что касается отпечатков пальцев, в машине найдены отпечатки пяти экземпляров. Все они, как мы выяснили, принадлежат Оуэн Грину. Я едва не поморщила носом, вспомнив, как ещё полчаса назад брала отпечатки пальцев у вернувшихся из DevPlace Максвелла и Сабрины Оуэн Грин. Если на презрительный взгляд мистера Оуэн Грина мне было откровенно наплевать, тогда убитый вид его жены заставлял сжиматься всё моё нутро. Эта красивая, несомненно изящная женщина не заслужила подобного. Никто подобного не заслуживает. Именно, вздлинął брови Шередон. На руле управления есть отпечатки пальцев всех членов семьи. На пассажирских сиденьях та же история, с тем лишь исключением, что там найдены отпечатки пальцев погибших девушек. По словам Максвелла Оуэн Грина, этот автомобиль был приобретён им месяц назад, и внутри него ещё ни разу не сидел человек, не принадлежащий к кругу семьи. Итак, у нас есть отпечатки пальцев всех Оуэнгринов и обнаруженных в автомобиле девушек, включая выжившую Камилию Фрост. Но нет отпечатков пальцев Докоты Галлахер. Тело которой уже вторые сутки ищут наши ковлангисты. Девочка пропала в ту же ночь, в которую утонул автомобиль без водителя. Исходя из показаний старшего сына Оуэн Гринов, который утверждает, что видел на вечеринке в особняке похожую на Докоту Галахер девушку, мы строим предположение о том, что она и есть тот самый пропавший водитель, которого, возможно, смыло течением вниз по реке. Да, однако он сказал, что видел похожую на Докоту Галахер девушку. Они само Докота Галахер. То есть уверенности в данном случае нет, так как никто больше не смог подтвердить присутствие Докоты на вечеринке. Ни Зак Оуэн Грин, ни бывший на вечеринке младший брат Эйприл Монагантео, ни младшая сестра Челси Дин Клейджхоп. Нам определённо необходимо опросить остальных участников вечеринки. Кто-то что-то точно должен был заметить. Точный список присутствующих едва ли мы сможем составить. Но думаю, сотню подростков мы всё же сможем опросить. Стоит связаться с парнями Owen Green, чтобы они составили хотя бы примерный список присутствующих на вечеринке. Всё усложняет тот факт, что по сути, доступ в гараж был открыт, и, как мы понимаем, в него мог попасть любой желающий. Но попали именно эти пять девушек. Почему? Тот факт, что девушки в машине словно случайные, невозможно не заметить. Они все были знакомы но толком даже не общались между собой. Единственным связующим звеном в их компании могла быть Челси Динклэйдж, которая дружила и с Перис Оуэн Грин, и с Эйприл Моган, которые между собой откровенно не ладили. Что касается Камили Фрост, эта девочка дружила со всеми, а значит, ни с кем. Вечно в книгах, далёкая от вечеринок и парней, она не разделяла интересов своих ровесниц и потому не ходила с ними одними путями. Офина утверждает, что ни с одной из погибших девочек Камели не было слишком близка, хотя всех их знала. Что же касается Зэре Гвалы, с ней вообще никто не был дружен. Точнее, она ни с кем не была дружна. Откровенно проблемный подросток с 15 лет, состоящий на учёте в полиции. Ты прав, все девушки в этом автомобиле словно случайные. У них нет ничего общего, кроме школы, в которую они все ходили, и вечеринки. на которой также все присутствовали, но на которую они явились вдвоём. Из того, что нам известно, Челси Динклейдж пришла на эту вечеринку в компании своей младшей сестры Хоуп. Эйприл Монаган пришла со своим братом Тео. Впоследствии младшие отсоединились от старших, и не видели в какой именно момент пропали старшие и были ли они вместе. Кстати, насчёт общего. Помимо общей школы и явки на Хэллоуин вечеринку в дом Оуэн Гринов, У этих девочек было ещё кое-что их объединяющее родители. Как минимум трое пострадавших родителей являются бывшими одноклассниками. Роджер Галахер, Эшли Дин Клейч и Синтия Монанган. Думаю, это всего лишь совпадение, но мне нравится, как глубоко ты копаешь, повёл брови Шэридон. На самом деле, в этом городе почти все одноклассники, потому что все учились в одной школе. К примеру, я учился в одном классе с бывшей женой Роджера Галахера. А в параллельном нашему классу училась Сабрина Шервот, сейчас известная как Миссис Оуэн Грин. Думаю, эта связь пострадавших родителей ничего не значит. Я посмотрела в окно, за которым поднялся северный ветер. При каждом его порыве белоснежная шерсть Вольта, ожидающего своего хозяина на крыльце заведения, вставала дыбом. Семья Патэл не подозревала о беременности их подопечной Заре Гвалы. Сдвинула брови я. Несмотря на то, что у нас есть ДНК её плода, У нас нет ни единой зацепки, ни единого претендента на роль отца ребёнка, который, возможно, может быть как-то связан с произошедшим или может знать хоть что-то о случившемся. Патали настолько не контролировали Зэри, или будет правильнее сказать, не могли контролировать её, что даже не сразу подняли тревогу из-за её пропажи, как это сделал отец Дакоты. Я встретилась взглядом с Шэридином. Расскажи мне о Роджере Галахери. По просьбе Фредерика Динглэджа мы пытались его сегодня найти. Но ни его, ни его десятилетнего сына Итана дома не было. Роджер Галахер, столяр в десятом поколении. Это как? Видела вывеску дату над входом в полицейский участок. В 1950 году её прикрепил туда Рик Галахер, покойный дед Роджера. Работы самого Роджера ты видела как минимум дважды. Вывеска горцующего оленя и приветственная вывеска на въезде в город его рук дело. Очевидно, он мастер своего дела, задумчиво произнесла я, вспоминая красивые массивные резные вывески из дерева, потемневшие от времени. Да, руки у него растут из правильного места. Вот только последние 5 лет эти руки с бутылкой не расстаются. С чего вдруг? Последствия смерти жены. Не справился с этим. Понятно, сломался. Явно вперевела взгляд в окно, неосознанно откликнувшись на завывание ночного ветра. Все мы ломаемся. Я тоже сломана.